Глава 14. Марфина. До Москвы путешественницы добирались дней 10. Графиня решила в пути останавливаться не на почтовых станциях, а в гостиницах. Теперь зима ночевать в холодных избах не тризону, рассуждала она. И впрямь, на третий день пути, в перемешку с каплями ледяного ноябрьского дождя, за окошком кареты замелькали снежинки. Пока дорожились до Калуги, снег уже забелил все почерневшие от сырости поля, а под Москвой вовсе ударил мороз. Путешественницы закутались в шубы и пуховые платки. Достали из-под сиденья дорожную жаровню. Графиня продумала уже несколько вариантов дальнейших действий, но все они ей не нравились. Как спрятаться от убийцы? Теперь по прошествии времени Евдокии Михайль не уже не хотелось ехать в Петербург. Там княжные оказались бы на виду. Может, затаиться в одном из имений. Но если соседи прознают, в уезде тотчас же пойдут разговоры, а там и до беды недалеко. А Праксина всё больше склонялась к мысли остаться в первопрестольной. Большинство московских дворян уехало перед пожаром двенадцатого года, а возвратились пока единицы. И никому не покажется странным, если княжные вдруг станут жить затворницами. Ибо дакея Михайловна уже выяснила, что дом черкасских на Покровке только разграбили, но от огня он не пострадал. Впрочем, там появляться тоже было рискованно. Найти особняк злоумышленнику не составило бы труда. По большому счёту самой графине и её воспитаницам требовалась передышка на несколько месяцев. А там, даст Бог, Алексей вернётся с войны и сам защитит семью. Ну что же всё-таки делать сейчас? Раздумья так измучили Графиню, что она не сдержалась, вздохнула. Долина насторожилась. Тётя, что вас так печалит? тихо спросила она. Ах, дорогая, мне кажется, что наш план поездки в столицу не слишком разумен. Там мы окажемся на виду, а я до возвращения вашего брата этого не хотела бы. В Имения тоже ехать страшно. В деревнях сплетни разносятся быстро, нас даже не придётся искать. Можно просто задать вопрос на уездном рынке, и все с готовностью расскажут, как нас найти. Лучше всего остаться бы в Москве. Но дом черкасских так известен. Княжна, теперь всегда ожидавшая плохих вестей, повеселела. Тюткины сомнения ерунда, ничего страшного. Давайте поедем в Марфино, предложила Долли. Всё равно почтовых лошадей легко проследить. Если Островский нас преследует, он станет расспрашивать ямщиков. Остановимся на время в собственном имении, а потом снимем где-нибудь дом и тихо переедем. Убьём двух зайцев, отдохнём и собьём преследователя со следа. Ты просто умница, моя дорогая, обрадовалась графиня. И сразу же принялась развивать удачную мысль. Снимать ничего не нужно. Мой особняк в Колпачном переулке уцелел, а он до сих пор записан на имя покойного мужа. Так дом не разграблен, когда я уезжала к вам 5 лет назад. Я всю обстановку отправила в Тамбовское имение. Туда французы не дошли. Я давно написала управляющему, он уже должен был отослать мебель обратно. Теперь голос старой графини звучал уверенно. Она обняла Долли. Как же хорошо ты всё придумала. Просто мне очень хотелось хоть ненадолго вернуться в Марфино, призналась Долли. В Марфино приехали уже затемно. Жадно вглядываясь в темноту, сёстры прильнули к окнам кареты, ведь впереди их ждал дом детства. Наконец, впереди засияли огни. Тёмные террасы избегали к огромному чёрному квадрату пруда. Сердце Долли дрогнуло, и она вновь почувствовала себя десятилетней. Она глянулась на сестру и заметила в глазах Лизы слёзы. Ты тоже сразу всё вспомнила, шепнула ей на ухо Долли, и увидев молчаливый кивок сестры, обрадовалась. Кареты остановились у высоких колонн парадного подъезда. Услышав стук колёс, на крыльцо высыпали слуги, а из бокового флигеля появился управляющий Иван Ильич. Долли показалось, что этот щупленький и сутулый человек совсем не изменился, как будто и не было восьми прошедших лет. Добрый вечер, Иван Ильич. Вы нас узнаёте? выпрыгнув из кареты, спросила Долли. Здравствуйте, ваше сиятельство. Управляющий поклонился ступившей на подножку старой графине, а потом уже ответил Долли. «Как же вас не узнать, барышня, если портрет вашего дедушки до сих пор в гостиной висит? А вы, как были в детстве на него похожи, так и остались». Долли усмехнулась. «Давно об этом никто не вспоминал». Слуги распахнули двери, и девушки вслед за Апраксиной спрашивали, вошли в полутемные гулки и вестибюль родного дома. Долли глянула вверх, и прошлое мгновенно вернулось к ней вместе с огромной бронзовой люстрой и расписанным под небо плафоном купола. Как оказывается, мало нужно для счастья. Просто вернуться домой. Старая графиня велела всем разойтись по своим прежним комнатам, умыться и отдохнуть с дороги, а через час собраться в столовой за легким ужином. Дашу Морозову поместили в комнату Ольги, и все три девушки оказались в соседних спальнях. Долля отворила дверь в свою комнату. Свечи в люстре не зажигали, но на камине и при кроватном столике горели канделябры. Все здесь оставалось прежним, будто хозяйка спальни только на минутку вышла, а теперь вернулась. Стены, обитые золотистым шелком, светлый персидский ковер с тонким и плотным орнаментом, белая с золотом мебель. Даже фарфоровые лошадки, статуэтки, поставленные на камин восемь лет назад, как и раньше, косили темными глазами на повзрослевшую княжну. В дверь постучали, и вошла молодая, смутно знакомая девушка в синем платье горничной. Она поздоровалась и замерла, ожидая приказаний. «Мне кажется, что ты Зоя», — полувопросительно заметила Долли. Да, ваша светлость. Бойкая круглолицая девушка с пшеничной косой старательно присела в реверансе. "Зави меня, как прежде, барышней", распорядилась Долли и спросила: "Ты всю войну здесь пробыла?" "Да, барышня. И когда наши отступали, и когда французы здесь стояли, и когда наши вновь пришли. Ты мою сестру видела?" перебила служанку Долли. "Да, прямо как вас." Когда Княжна приехала, она упала в обморок прямо в вестибюле. У неё воспаление лёгких оказалось. Иван Ильич велел её отнести в комнату, а Машу приставили за барышней ходить. А что потом случилось? Княжна Елена без памяти пробыла недели две. Мы даже не знали, выживет ли она. А полковник, французский командир, он как в первый вечер барышню увидел, Так потом часто рядом с её кроватью сидел. Маша тогда сказала, что он верно в нашу книжную влюбился. А потом барышня на поправку пошла, она уже ходила и хорошо кушала. Когда французы уезжать собрались, так полковник увёз книжную с собой и Машу тоже забрал. А ты видела, как они уезжали? Конечно, я в карету шубы и пуховые платки укладывала. Зоя явно не понимала, Чего от нее хотят? Елену насильно увозили? Она плакала? Нет, она сама поехала. Спокойная такая была. А к полковнику она хорошо относилась. Это все слуги видели. Доля что-то прикинула и предложила. «Хочешь быть моей горничной?» «Конечно, это такая честь. Тогда приготовь мне умыться, а я скоро вернусь». Распорядилась княжна и отправилась в комнату сестры. Лиза обернулась на звук открываемой двери, и Долли заметила яркую красноту вокруг грустных янтарных глаз. Ты тоже это почувствовала, спросила Лиза и развела руками, как будто обнимая комнату. Вроде ты никуда не уезжала, а просто ненадолго вышла. Да, именно так я и подумала. Правда наша ненадолго превратилась в 8 лет. Но мы об этом в другой раз поговорим. А сейчас я пришла сказать тебе, что Фаина может теперь заниматься только тобой. Я уже нашла себе другую горничную. Ты спешишь? Я сейчас причешусь и приду к тебе, засуетилась Лиза. Не торопись. Я ещё даже не умывалась. Зоя принесла воду и помогла Долли заплести косу. Потом пришёл черёд чистого платья. Книжна долго разглядывала себя в зеркало. Ей казалось, что из-за спины высокой девушки вот-вот высунется и лукаво подмигнёт маленькая весёлая девчушка с пышными рыжеватыми кудрями. Стук в дверь отвлёк Долли. В зеркале мелькнуло отражение Лизы. Сестра подошла и встала рядом. Здесь всё пронизано воспоминаниями. Если уж я вижу прошлое, то ты должна вообще через строй призраков проходить, грустно пошутила Долли. Так оно и есть, призналась Лиза. Мама зовёт меня. Что ты говоришь? Пойдём к ней в спальню. Я одна боюсь. Долли уже не знала, что и думать. Поверить в невозможное. Один раз она уже не поверила, а ведь в истории со Островским сестра оказалась права. может принять всё на веру и будь что будет. Так ты и Лен слышишь, робко спросила Долли. Нет. Ну давай зайдём к ней в спальню. Может, там и услышу. Сёстры вышли в коридор и открыли дверь в комнату Елены. Там оказалось темно, и Долли вернулась в свою спальню за подсвечником, а Лиза на ощупь прошла вперёд и села на постель. В комнату вернулась Долли с канделябром в руках и, осветив комнату, увидела до синевы бледное лицо Лизы. Долли бросилась к сестре. — Что с тобой? Лиза сидела, поглаживая ладонями покрывало на кровати. Казалось, что она сейчас упадет в обморок. Но нет. Лиза вдруг заговорила. Елена чуть не умерла на этой постели, но ее вернула к жизни невероятная любовь. Мужчина так просил за нашу сестру, что я до сих пор слышу эхо его молитв, хотя и не понимаю ни слова на латыни. Потом Елена поправилась, и когда в последний раз встала с этой постели, она чувствовала правоту и решимость. И ещё, она была беременна. Долли рухнула на стол. У неё просто не нашлось слов. Наконец, она собралась с мыслями и спросила: Отец ребёнка этот француз? Я не знаю. Я чувствую лишь любовь. Здесь всё ею пропитано, объяснила Лиза и робко улыбнулась. Просто море любви. Но ты не слышишь Елену? Слава богу, нет, перекрестилась Лиза. Но почему? удивилась Долли, которая не могла понять её радости. «Значит, она жива. Разве ты еще не поняла?» «Я слышу голоса мертвых». «Это началось сразу после ужасного случая с тобой и Дашей. В Ратманове я разговаривала с бабушкой». «Почему же ты мне не сказала?» — изумилась Долли. Но потом сама же и ответила. «Боялась, что я опять тебе не поверю». Лиза лишь кивнула и поднялась с постели. «Пойдем к маме». Она просит прийти. Спальня родителей была первой комнатой при входе на второй этаж. Сёстры прошли весь коридор. Доля толкнула дверь, и высоко подняв канделябр, первой вошла в спальню. Лиза тихо проскользнула за ней. Пламя свечей заплясало, и из темноты проступил висящий над камином портрет. На книжон смотрела бабушка. Анастасия Иларионовна, совсем ещё молодая, в простом белом платье, кнежини сидела на фоне деревьев в парке. На коленях она держала маленького сына, их будущего отца. Доля уставилась на портрет, но Лиза сразу двинулась к столику у изголовья кровати. Она шла, как во сне, протянув руку, выдвинула ящик и пошарив в нём рукой, что-то достала. Теперь Долли, как заворожённая, следила за сестрой. Лиза, вновь бледная до синевы, с каплями пота на лбу, тихо, но чётко произнесла: Мама говорит, что всех нас очень любит. Они с папой вновь вместе и счастливы. Следят за нами с радостью. И ещё она сказала, что её отравили вот этим. Лиза подняла то что держала в руках. Красный шёлковый мешочек, завязанный таким же ярким шнурком. Лиза пошатнулась и упала бы, если бы её не подхватила Долли. Руки её тряслись, а сердце заходилось от страха. Что делать? Этот странный дар забирал у Лизы все силы. Долли уложила сестру на постель и принялась растирать вялые ледяные руки. Пальцы наткнулись на шелковый мешочек, и доля с ужасом отпрянула. Но потом, собралась с мужеством и, забрав опасную находку из руки сестры, бросила мешок обратно в ящик стола. «Лиза, приди в себя. Ну, пожалуйста». Лицо сестры стало розоветь, и Лиза, наконец-то, открыла глаза. «Я тебя испугала?» – она попыталась улыбнуться – Но онемевшей губой её не слушались, и она грустно вздохнула. После разговора с бабушкой случилось то же самое. А что тебе сказала бабушка? Потребовала, чтобы мы уехали из Ратманово, потому что убийца бродит рядом. Ещё она сказала, что всегда знала о моём даре, ведь я очень похожа на её мать, уроджённую Бутурлину. У прабабушки случались точно такие же видения, а исчезли они только после её замужества. Боже мой, только и могла сказать Долли. Из коридора донёсся голос Даши Морозовой, та звала к ней женужинать. Говорить родным или нет? Долли не колебалась ни минуты. Хватит того, что уже случилось. Не зачем пугать тётушку. Доля обняла сестру, помогла ей встать и предложила: "Пойдём мы ужинать, дорогая, и давай пока умолчим о твоих видениях. Оставим всё как есть. Пусть этот дом и дальше хранит свои тайны".